Глава 14. Вздрогнув от неожиданности, я замерла и лишь молча кивнула. Удивительно, но я не нашла, что сказать в тот момент. Даже не вышла прошептать, что поняла его слова, или поблагодарить за внезапное спасение. Да и обстановка этому не способствовала. Тем не менее, я ощутила прилив радости, несмотря на общий кошмар, в который мы по незнанию попали. Казалось, Кэссин телепортировался к нам из другой точки пространства, Иначе как объяснить его появление в самый критический момент? Я бы скорее поверила в его нереальность. Но он, как будто почувствовав мои сомнения, обнял меня за талию, прижал к себе, поглаживая мне живот сквозь ткань защитного костюма. Эти действия вселяли спокойствие и умиротворение, несмотря на сюрреалистический кошмар вокруг нас. В другой руке Кэс держал прибор, генерировавший морозную оболочку, сковывая движение молекул воздуха. Мы втроем застыли в этой сфере, словно статуи, и почти не дышали, наблюдая за тем, что творилось в гроте дальше. Омерзительные чудовища потеряли нас. Какое-то время они еще тыкались друг в друга, злобно урчая, явно возмущаясь, что добыча куда-то пропала. Мы видели их перемещение в сиянии поля, однако гадины впрямь разворачивались, волной устремляясь в проход, через который мы сюда попали. С высока они походили на извивающуюся биомассу. Постепенно все они исчезли из поля зрения, и теперь мы вновь слышали только далекий рев. Похоже, твари устремились наружу. «Несказанно рад видеть вас живым, милорд!» Осторожно, будто все еще не веря своим глазам, произнес Алерт, когда звуки окончательно стихли. «И я рад, что успел вовремя!» Выдохнул Кассин, отпустив меня, чтобы отключить прибор. Разрыв контакта вернул в суровую реальность. «Как вы оказались на этой стене?» Старка терзал тот же вопрос, что и меня. Здесь есть дополнительный коридор. Кэс указал назад, и я вдруг заметила дальше над выступом темное отверстие, расположенное чуть выше уровня глаз. Когда я понял, что вас окружили фрозерги, решил пойти в обход. Пробиться через них было попросту нереально, а тут как раз и вы. Надо же, мы не дошли совсем немного, но откуда вы знали, что мы здесь? Перед тем, как ответить, муж вдруг посмотрел на меня, слегка прищурившись. Почувствовал. Это многое объясняет. Пробормотал Алерт Старк. Я уже несколько дней обследую эти пещеры и немного знаю расположение ходов. Поначалу путался, но теперь ориентируюсь довольно сносно. Повезло, что я находился не слишком далеко от вас, в одной из параллельных галерей. Вы здесь один, милорд? Один. Лицо Кэса заметно напряглось, и мне стало жутковато. Почему-то даже не хотелось гадать, что случилось с двумя его помощниками. Я повернулась, и наши глаза встретились. Кейсин опять выглядел невозмутимым, хотя и раньше не особо демонстрировал свои чувства. Но он подтвердил, что явился именно на мой зов, ощутив эмоциональный всплеск. Да его голос в тот момент выражал волнение. Ему явно не хотелось, чтобы жену сожрали хищные существа. Наверное, предпочел бы сделать это лично и в другом плане. Совсем не так я представляла себе нашу встречу. Хотя, стоит заметить, его появление получилось довольно эффектным, а главное — своевременным. Однако ничего сказать я не успела. Старк направил луч света туда, где еще недавно находился наш товарищ. Но на месте жуткой грязни не осталось и намека на убийство. Ни костей, ни ошметков одежды, ничего. Мерзкие существа выгрызли даже остатки крови вместе с грунтом. Рука Алерта невольно вздрогнула. Они сожрали Грема. Мне жаль его, но они сожрали бы любого. Мои спутники тоже погибли. И как вам удалось спастись? Чудом. Вовремя успел обнаружить упавший в кратер транспортер, который когда-то перевозил шахтерам продукты и сбился с курса, попав в аномальную зону. На его борту я и нашел этот морозильный стабилитрон. Фрозерги, как их называют местные, реагируют на изменения тепла, чувствуют жертву за многие соутерги, но они довольно слепы и глупы. Как только источник волн исчезает, они сразу теряются. Похоже, снаружи сейчас излучение посильнее, чем здесь. Но там остались наши, Калдер и другие. Трое пошли на восток. Задыхаясь, произнесла я, когда поняла, что имеет в виду Кэсиан. «Попробуем спасти их, если сможем», — рвано выдохнул Кэс. Он спрыгнул с выступа, ловко переступая по сожженным трупам местных пожирателей, и уже через минуту находился уровнем ниже. «Звучит не очень-то убедительно», — Я посмотрела на гору убитых фрозергов, едва подавив рвотный рефлекс. «Давай, Эрджи, прыгай, я тебя поймаю!» Послышался снизу голос Шеннера. «Сама справлюсь!» Слуха выдала я и, собравшись с мыслями, последовала к нему, стараясь не думать, что одно из чудовищ может оказаться живым и сцапать меня за ногу, как несчастного Грэма, которого я тоже очень жалела. Уже внизу слегка покачнулась, но Кэс успел схватить меня за руку. Вслед за мной спустился и Алерт Старк. «А своих они разве не едят?» — спросила я, обернувшись назад. «Еще как. Позже вернуться. пока их интересует другая добыча». «Уверены, что твари пошли наружу?» — спросил Старк у своего босса. «Как я понял, они частенько совершают ударейды, особенно после крушения звездолетов. Чувствуют, где смогут поживиться», — быстро пояснил Кэс и добавил уже тише. «Не хочу дарить ложной надежды. Исход может быть довольно неприятным для любого». Держитесь оба около меня, ни шага в сторону. Если что, сразу включим ледяное поле. Пока опасности не должно возникнуть. Мы услышим фрузергов заранее, они никогда не ходят малыми группами. Без морозной сферы страх частично вернулся. Но все-таки сейчас я чувствовала себя под защитой. Кейсин уже несколько дней справлялся с гадинами и научился обходить ловушки, значит и я смогу. Хорошо, что он не ушел далеко от кратера. Мой рюкзак забрал алерт, Теперь я шла относительно налегке. Но то и дело сама поворачивалась к Кэссиану. Я рассматривала его со стороны, стараясь успокоиться. Сейчас не время устраивать скандал или выяснять отношения. Как бы не хотелось потребовать объяснений, я не могла позволить себе выплеснуть чувства. Все-таки он спас нас, и моя злость частично погасла. Выглядел Кэс довольно помятым. Даже под его маской я видела, что лицо слегка похудело, отчего скулы еще больше заострились. Щеки подбородок покрывала щетина. Обычно муж пользовался кремом, замедляющим рост волос, но, видно, в последний раз делал это давно. Активация морфических клеток тянула бы энергию. В такой ситуации точно не до красоты. Плащ, надетый поверх поцарапанного костюма, во многих местах порвался. Наверное, он не выбросил его только из-за закрепленных на нем гаджетов. «Неужели все эти ходы проделали в розерге спросила я, когда мы приблизились к выходу из пещеры. Хотя, может, мне просто хотелось еще раз услышать его голос, по которому я успела изрядно соскучиться. Судя по всему, да. Я нашел о них записи в одном из звездолетов. Твари питаются грунтом, выгрызая новые коридоры в породе. Этого достаточно для поддержания жизнедеятельности. Но для репродукции им необходим натуральный белок, иначе яйца не развиваются, годами оставаясь в теле самки. Самцы намного мельче и практически не покидают подземных гнезд. Но корабли наверняка не падают каждый день», — заметил Старк. «Им этого и не нужно. К тому же на поверхности есть другие организмы. Правда, за последние сотни лет животных в северной части планеты стало намного меньше, а фрозерги, напротив, расплодились. Марлакс потому и облетали стороной, что знали про этих пожирателей. Они могут съесть все, что угодно. Камень, металл, пластик. Это потом выходит в виде измельченного порошка. Их пищеварительная система — целая тема для исследований. Но в сети Конфедерации висит масса объявлений о приеме на работу в шахты и ни одного предупреждения, что здесь обитают столь опасные существа. Вспомнила я прочитанную ранее информацию о Марлаксе. Кто ж говорит такое заранее? Наивно думать, что корпорации, выкупившие огромные делянки на планете ради добычи кристаллов, станут работать себе в убыток. Люди узнают это уже по факту. Да и все поселки находятся преимущественно на юге, а там фрозергов намного меньше. Конечно же, эта информация утаивается. По прилете сюда я видел специальные отряды, которые постоянно патрулируют контур на небольших звездолетах. И еще тогда обратил внимание на установленные на них модуляторы холода. Бывает, кому-то из шахтеров не везет, и он попросту пропадает без вести. «Ты побывал в шахтерских поселках?» — удивленно спросила я. «Так», — заглянули с Нором и Дэнни на пару дней, изменив внешность. Походили по барам, Повыпытывали сведения об искомом объекте. К сожалению, мы не успели выяснить, как защититься от фрозергов. Многие считают их вымыслом или же никогда не видели. Я уже потом догадался, что к чему. А насчет базы? Кэс вопросительно взглянул на Алерта и тут поспешил сказать. Она все знает, милорд. Что ж, тем лучше. Чуть позже поделюсь своими соображениями. Меня волнуют установки, которые воздействуют на оборудование, вспомнил Старк и о другой нашей проблеме. Я сам пока не разобрался, где они находятся. Но их явно создавали неспроста. Кому-то было очень невыгодно, чтобы базу обнаружили. И, судя по тому, насколько старые я видел корабли, эти устройства работают уже не один век. А добыча минералов на Марлаксе началась намного позже, лет сто назад. Интересно, почему тогда те звездолеты, что мы засекли, свободно пролетали мимо этих мощных излучателей? Алерт всерьез озадачился. Хороший вопрос. Надо будет выяснить. Думаю, база совсем близко. «Связь по-прежнему не ловит, твою шмать. Выругался Старк, в очередной раз пытаясь настроить свой линк, чтобы сообщить остальным об опасности. «Все из-за сильных помех. Мы с парнями тоже намучились. А потом...» Кэс расстроенно махнул рукой. «Ладно, поторопимся. Может, все-таки успеем их предупредить». «Мы уже вышли из пещеры, но это не помогло восстановить сообщения между разными командами». Сейчас здешняя звезда поднялась довольно высоко, и ее лучи как раз попадали в кратер, освещая ландшафт. Но теперь-то я знала, что означает каждая рытвина под ногами, и от этого было жутковато. «Лучше заранее включить стабилитрон. Фрозерги перемещаются быстро, особенно на поверхности. Убежать от них, как выяснилось, практически невозможно», — сказал Кэс, активируя прибор. Сейчас сияние почти не просматривалось. Лишь пространство вокруг нас слегка заискрило и подернулось рябью. Я машинально осмотрелась, боясь появления тварей. Прислушалась. Вдалеке раздавался гул, от которого леденело сердце. Пожиратели находились где-то здесь, хотя мы пока не видели их. И я боялась, что мы уже опоздали со спасением. Судя по увиденному, от гадов в этом кратере практически не отбиться, разве что использовать артиллерию. Не думаю, будто все оказавшиеся здесь имели такую возможность. У наших были только бластеры, которые поджаривали отдельных тварей, но не могли справиться с ними, когда они настигали целой лавиной. Судя по мрачному лицу Старка, сейчас он думал о том же самом. «Они пошли на восток, куда и Оре!» — воскликнул Алерт, а потом перешел на бег, выскочив из сферы, и нам вынуждено пришлось его догонять. «На твоем месте я бы больше так не поступал. Ты же опытный боец, зачем подвергаешь себя лишнему риску?» Недовольно прокомментировал Шеннер, принудительно затащив Старка обратно под защитный купол. «А что я еще могу сделать? Единственный способ спасти ребят — отвлечь тварин на себя. И если понадобится, я погибну, но прикрою собой других!» — выкрикнул Алерт, пытаясь вырваться из захвата Кэссиона. Оба были примерно равны по силе, но момент совсем не подходил для сравнения. Потому я тоже вцепилась в руку Старка, помогая его задержать. Да ты ему уже ничем не поможешь, смотри сам, гаркнул Кэс, указывая на возвышение впереди. Небольшой холм весь почернел от кишащих на нем фрозергов, которые явно дорвались до очередной добычи и сейчас рвали троих наших спутников на части. Звуки грызни слышались за Саутерк. От страха я ухватилась уже за Кэссяна, и он заставил меня отвернуться. Я пыталась принять новые факты, но не выходила. Слишком трудно было думать, что троих опытных мужчин за считанные минуты съели местные гадины. Я прямо-таки чувствовала их боль. В пространстве витали и ее флюида. «Где ваш корабль? Побежали туда, пока не заняты, хоть кому-то поможем». По-прежнему, прижимая меня к себе, скомандовал Кэс. «Я не могу их оставить!» — рвано выдохнул Старк. Впервые за все время я почувствовал его подавленность. «Можешь, давай!» Кэссин с силой толкнул его, выводя из ступора. Похоже, Ори и двое его коллег уже возвращались к кораблю, не в этой части кратера ничего интересного. Потому как наш звездолет оказался не слишком далеко. Ориентиром служила высокая скала, около которой была другая, поменьше. Мы добежали до места падения минут за двадцать, издалека заметив офицера Калдера, отличающегося высоким ростом. Около него уныло возился с генератором наш механик, остальные ушли в корабль. — Срочно тащите генератор в оттек охлаждения звездолета и включите модуль на полную! — громко крикнул им Кэссин, придерживая меня за руку. — Милорд Шеннер, вы здесь? — Калдор повернулся к нам. — Делай, что он говорит. Мы все не поместимся в этой сфере. — рявкнул Старк, мгновенно придя в себя. — Сейчас сюда целой толпой нагрянут местные ублюдочные монстры. Надо создать статическое морозное поле. — Ничего не понимаю, — протянул механик. Но тут раздался знакомый топот и далекое рычание. «Что за хрень?» Калдер помотал головой, когда горизонт резко начал темнеть. Сначала образовалась узенькая полоска, но она быстро расширялась. В суматохе я едва различала, как Старк объяснял механику смысла защиты. А потом мы вместе с Кэсом и его сферой забежали на борт, чтобы в случае неудачного подключения спасти хоть кого-то из членов нашей команды. Счет шел на секунды. Вокруг звездолета уже столпились фрозерги, которые быстро сообразили, что потенциальный обед находится внутри, и принялись грызть обшивку, используя свои клешни рты. Причем делали это сразу с нескольких сторон. Шкряп, шкряп, шкряп, хррррр. Звук давил на перепонке, будто кто-то царапал вилкой по тарелке. И хотя материал корпуса был рассчитан даже на удары небольших метеоритов, я подозревала, что скоро им удастся проточить металл, и они ворвутся внутрь. — Все, я подключил питание! — задыхаясь от напряжения, сообщил механик. Мы затаились, но на всякий случай наш стабилитрон не выключали, затянув под него калдера и еще двоих вексаров. Больше никто не поместился. Алерт предпочел остаться вне купола, просто в отсеке. Нам четверым приходилось тесниться, как соленым ктильком в вакуумной оболочке, но другого выхода не оставалось. Шкрябанье становилось все реже, звуки стихали. Они уходят шепотом спросил механик, дрожа от страха. «Кажется». Так же тихо ответил ему Калдер, но открывать отсек не спешил. Пока мы находились здесь, Кэс и Алерт рассказали о фрозергах. А еще теперь все знали, что вместо Линдера в полет отправилась я. Примерно через полчаса все закончилось. Лишь тогда мы с Кэсом рискнули выглянуть из звездолета. Снаружи никого не оказалось. Покрутившись у места катастрофы и потеряв источник излучения, Фрузерги ушли обратно в сторону пещер, забыв о том, зачем вообще сюда явились. Сегодня многим из них и так удалось неплохо поживиться. «И как теперь быть, лорд Шеннер? Сидеть в холодильнике, пока за нами не прилетят? Я даже не успел связаться с Ксарзулами», — посетовал наш корабельный механик, выйдя вслед за нами к перекошенному трапу. «А при чем здесь Ксарзулы?» Кэс в изумлении повернулся к нему. «Неподалеку пара десятков их кораблей во главе с предводителем Эндером Харлаксом. Вексар недоуменно пожал плечами. Так, а с этого момента поподробнее, что здесь делают ксарзулы? Кэссин скрестил руки на груди, посмотрев уже на меня. Он ждал ответа, а я вдруг растерялась, хотя еще недавно морально готовила себя к подобным вопросам, если мы с мужем все-таки встретимся. Джилли? Они нам помогают, разве не понятно? Я с Эндером договорилась. Сейчас он полностью на нашей стороне. Гневно воскликнула я. Мне захотелось слегка треснуть механика за длинный язык, хотя Виксар ничего и не знал. Для полного счастья не хватало еще, чтобы внезапно пришел Старк и выдал своему милорду, что я едва не вышла за ганька замуж. Идем поговорим. Тес покосился на механика, а потом, сжав пальцы на моем запястье, активировал стабилитрон и потащил меня прочь от корабля. Ну и зачем надо было уходить так далеко? Не выдержав, спросила я, когда мы, наконец, остановились около обломков какого-то корабля. Глаза Кэса за прозрачной маской сверкнули, как две колючие льдинки. «Не хочу впутывать в наши отношения всех остальных», — процедил он. «А разве между нами сохранились какие-то отношения?» Протянула я максимально издевательским тоном, скрестив руки на груди. «Ты моя жена, Эрджеляна. Какие к скрагу могут быть секреты от меня?» «Правда?» Я скривила лицо, жалея, что сейчас на Шеннере надета маска, из-за которой я толком не видела выражения его лица. Я-то думала, обычно же он ставит в известность перед тем, как сымитировать свою смерть. Сымитировал, потому что так было нужно для нас обоих. Но сейчас мне очень любопытно, где ты снова встретила того огнедышащего нахала?» Недовольно выдал Кессин. «По моим последним сведениям, ты должна была прибыть на астероид Мердис вместе с новым экипажем». Я тут же сообразила, что информацию предоставил ему никто иной, как Линдер. «А вот по моим данным, ты был убит в системе Страссеры, но почему ты стоишь здесь, рядом со своей якобы вдовой, и еще возмущаешься принятым мной решением. Я слегка повысила голос. У меня есть этому логическое объяснение. У меня тоже. Отрезала я. И какое же? Пойди у алерта спроси. У меня нет желания разговаривать с тем, кто мне не доверяет. Ответила я, стараясь не расплакаться от расстройства. Возможно, я бы так и поступила, надавив на чувство супруга, если бы не шлем. Под ним слезы никак не вытереть, только щиток запотеет. Вот я и терпела. Подумалось, Кэс все равно узнает о ритуале, и чем быстрее это случится, тем лучше. Скорее исправим возникшее недоразумение. Я так злилась на него и была готова наговорить любых гадостей. Сдерживала лишь понимание того, что в ближайшее время нам предстояло провести вместе. И мне не очень-то хотелось постоянно нагнетать между нами конфликт. После тяжелой разлуки я предпочла бы услышать хоть какое-то объяснение его поступков, слова поддержки. Но первое, что сделал Кэс, оказавшись со мной наедине, прицепился к тому, что я опять связалась с Харлаксом, хотя я действительно видела в лице Эндера мощную поддержку. «С чего ты решила, что я тебе не доверяю?» Кейс немного смягчил тон. «А разве не так? Я почти поверила, что ты простил мне долгое отсутствие в твоей жизни, а выяснилось, решил действовать тайком от меня, потому как я по-прежнему оставалась агентом Крау и могла испортить твой грандиозный замысел». Поговорим позже в нормальной обстановке. Сейчас я не в настроении вести долгие беседы и выяснять, кто из нас прав. Здесь слишком опасно оставаться. Конечно, не в настроении. Потому что не ожидал увидеть меня на этой планете и заранее не придумал дельных отговорок. Что бы я тебе ни сказала, ты все равно выставишь себя в белом свете. Ведь прав можешь быть ты один. Нет. Говорить я не хочу, потому что уже несколько дней шатаюсь по безжизненному кратеру и пещерам, сражаясь с монстрами и питаясь сомнительного качества концентратами. В первую очередь мне хочется попасть на нулевое затмение, в комфортные условия, а затем все остальное. Никто не заставлял тебя сюда лететь. Я фыркнула. Конечно, это было исключительно моим решением. Между нами повисло такое напряжение, даже энергокупол заискрил. Мы не собирались уступать друг другу позиции. Так что ты здесь делаешь на самом деле, Эрджи? Как бы не хотелось заявить, что я искала его, сказала я другое. Выясняю связь древних легенд Кроникса и нынешних аномалий. Хм, неожиданно. Как же ты смогла до этого докопаться? Считаешь меня глупой? Потянул меня за язык какой-то скрак. Ни в коем случае упрямый, да, но не глупый. Кэс усмехнулся. И в его голосе промелькнуло нечто такое, от чего я неожиданно заткнулась. Нам и правда надо сначала выбраться отсюда, иначе весь наш разговор скоро не будет иметь никакого смысла. Я немного успокоилась. «Приятно услышать от тебя такие разумные мысли, дорогая. Вот только я считаю бесполезным занятием оставаться в кратере и ждать помощи от Ксарзулов. Когда я исследовал пещеры, обнаружил там один старый заблокированный проход. Думаю, он ведет на базу заговорщиков. В одиночку у меня не было возможности расчистить завал. Ты находился там, когда мы с Алертом попали в беду?» — догадалась я. Кэссен поспешно кивнул. Он довольно близко от входа. Предполагаю, дальше кратера помехи уже не распространяются, и мы сможем без проблем связаться с остальными кораблями. Выясним, как туда пролетали другие звездолеты, и воспользуемся их же способом. Возможно, получится отключить подземные установки. Захватим базу, — предложила я в шутку, пытаясь поднять себе настроение. Почему бы и нет? Впрочем, посмотрим по обстоятельствам. Кайсен подмигнул мне. Для начала идем к нашим, решим, что следует взять с собой.